Глава двадцать Земля пепла Шаги через заросли тисеркулы не так уж страшно, как казалось раньше. Она даже не шевелится, выглядит мертвой. Основания стеблей или изогнуты и неглубоко зарываются в землю, частично скрывшись с глаз, или вообще не прячутся, стоят, втянув боевую часть себя. Оставив самые кончики, они-то и выглядят теми самыми мертвыми палками, которые сразу бросились в глаза с вершины гребня, иногда приходилось проходить, мимо хищных побегов, на дистанции броска тяжелого копья, причем далеко бросать не придется, почти без замаха. Но даже в таких случаях тисеркула ни единым движением не реагировала на близость добычи, а сырценил Нилерс беспрестанно Вещал на разные лады об одном и том же. К Тесеркулии вам придется привыкнуть, без нее жизнь Рашмера не обходится. Дышите глубже. Где эта колючка, там и пепел, а новичкам пепел идет на пользу. В разумных пределах, разумеется. И не надо так на нее таращиться, нет ни ничего интересного. Если хотите заметить движение, забудьте. Она редко шевелится сама по себе. Ее заботит только доступность потенциальной добычи. Подойдите на длину стебля и даже заметить момент атаки не успеете. Не знаю, как устроена эта штука, но доводилось слышать, что в корне у нее устроено что-то вроде пустых мешков, куда она умеет накачивать воздух. Сжимает его там с дикой силой перед тем, как напасть, и в нужный миг дает ему полную свободу. Он толкает стебель, разгоняет до огромной скорости. Мягко выразился, не огромный, невероятный. Легче от выпущенной из тугого лук стрелы увернуться, чем от стебля. Если удар смертельный, самый легкий конец. Ты даже не успеваешь ничего осознать. Это похоже на то, как в детстве я плевался в других мальчишек из тростниковой трубочки, используя для этого горошины только у тесеркуы трубочка куда больше а еще стоять тревога к бою все в круг сказав это сэр трониларс проворно развернулся одновременно выхватывая меч остальные в том числе и трой замешкались слишком резкий контраст только что слушали спокойный рассказ об особенностях поведения хищного растения и вдруг прозвучал приказ обороняться Но что взять со вчерашних преступников? Пусть их старались отбирать один к одному, но никакой подготовки они не получили. Мелочи, которые успел дать сэр Трани не в счет. Среди сжавшихся в ожидании дичи стеблей что-то промелькнуло. Следом совершенно безучно выскочили три гибкие юркие фигурки. Будто кузнечики с почти человеческими тонкими ручками – и куда более массивными ногами, выглядевшими противоестественно, из-за вывернутых назад коленей. Уроды редкостные, но не из-за конечностей, а из-за похожей на кочан капусты головы, лежащей прямо на плечах. Шеи не видно вообще. Рты безобразно огромные, скалятся странно, будто в ней себя от радости. Двое непрерывно размахивают сучковатыми палками, третий в обеих ладонях Зажал камни и в прыжке замахнулся ими для ударов. Блеснуло лезвие выхваченного рыцарского меча. Трое на лицо ляпнуло что-то теплое и противное. Мимо пролетела отсеченная ручка, все еще сжимающая камень. Отчаянно завопила Айриция, заваливаясь на спину. Ударивший ее нападавший тут же поплатился. Его почти насквозь пронзило копье стрейкера. А Трой ничем не успел помочь. Так получилось, что он стоял позади всех, его место в круговом построении оказалось в стороне от схватки. Да что там той схватки? Два взмаха меча сэра Тронилерса прикончили двоих на повал. Третьего, извивающегося на копье, добила Алибарда Айлифа. — Держать строй? — рявкнул рыцарь. — Трой, это тебя касается. Не покидай свое место. Мелиндра, быстрее помоги Айриции. Сядьте посредине, осмотри ее рану. Всем ждать команды, не расслабляться. Да уж попробуй тут расслабиться. Кто это такие? Не удержался от вопроса охранник. Те, кто больше всего любит циркулу, трейсинги, жалкие твари, но нас слишком мало. Серьезную схватку не потянем. Молитесь святому кругу, чтобы мы не угодили в пору брачного сезона. «Да плевать!» — с необычным для него спокойствием произнес Бвонг. «С ними даже хранник справится. Они не страшнее облезлой кошки. Не радуйся раньше времени. Это всего лишь неопытный молодняк. Они нас просто прощупывали или по дурости набросились. Трейсинги — стайные твари. Если пойдут матёры, нам не сдобровать». «Насколько они матёры? слегка занервничал Буванг. «Как повезет. Но тебе даже самые скромные не понравятся. Они никому не нравятся. Проверено не раз. Ну что там, Мелиндра?» Ей попали дубинкой по боку. Край нагрудника смягчил удар. Но все равно тут рана от сучка и, скорее всего, ребро сломано. А может, и не одно. Ей очень больно. «Позор мне и вам. Всего лишь три зеленых трейсинга, а у нас уже потери». «Она сможет идти?» «Смогу», — уверенно ответила Эриция. «Мелиндра, ты идешь с ней, остальные будут вас прикрывать». «Но я не ранена и могу стрелять». «В этих прытких тварей попасть непросто. Издали их не засечь. Они мастера играть в прятки среди зарослей тесеркулы. Так что от лучника тут проку не так много. Прикрывай подругу. Если еще раз ранит, она не сможет идти самостоятельно». Придется ее тащить. Представляешь, каково нам придется. Так что смотри за ней внимательно. За мной все и держите строй. А ну почему мы идем назад? Удивился хранник, одираясь с такой резвостью, что того и гляди, голова открутится. А э, мы возвращаемся. Я не поведу вас по пепельной пустоши, где обосновалась стая трейсингов. Они не такие уж... И опасные противники, но только не для вас. Мы слишком слабы. Сражаться нам противопоказано. Ведь достаточно пары раненых, чтобы сковать нас по рукам и ногам. Трейсингам не нравится, когда их сородичи убивают. После такого могут наброситься толпой в любой миг. Собираются эти сволочи быстро. Выберемся назад на гребень. И уже там подумаем насчет изменения маршрута. Не знаю, как мы обойдем эту долину. Уж очень не хочется забираться в те холмы, которые начинаются южнее. Не нравятся они мне. Предчувствие нехорошее. И море у черной скалы слишком глубокое. Даже в отлив там не пройти. Да и слишком много опасных следов. Рискованно показываться лишний раз. Так что придется хорошенько подумать. Но трейсинги подумали раньше. Местность уже вот-вот должна была пойти на подъем к гребню, как вдруг позади заколыхались стебли тесерколы, и сразу десяток гибких юрких фигурок выскочили из напрочь их игнорирующих зарослей. Некоторые были такими же, как первые три, другие гораздо массивнее. Может, те самые матеры. И оружие отличалось чуть большим разнообразием. Помимо знакомых сучковатых палок, странной формы, у парочки что-то похожее на дубины, с каменными набалдашниками. Еще имелись тонкие длинные копии с деревянными остриями и пучки дротиков с обсидиановыми наконечниками в форме ивового листа. С пустыми ручонками ни один в драку не полез. — В линию? — зарыл сэр Транилэрс. — Разомкнуть круг? Ага, так его и послушались. Ведь даже простейшие групповые маневры толком не изучены. Разве могло закрепиться выученной после единственного скратичного занятия на шаткой палубе. Может, кто-то и запомнил, все досконально. А но в такой ситуации новички не могли не растеряться, а при этом из головы вылетает большая часть вызубранных знаний. Остаются голые рефлексы. Рефлексы можно взращивать и закреплять, но на это им не оставили времени. И потому каждый пошел в бой, как умел. Бвонг, израгая грязное ругательство, бросился на приближающихся противниках походкой краба. Боком прижимая топор к земле, смешно притоптывая и зачем-то, занеся щит, будто собирался им ударить. Стрейкер, который заслуженно недолюбливал здоровяка, почему-то двигался за ним, прикрываясь за маленьким телом и при этом держал копье так, будто устроил засаду над водой и пытается подкараулить, проплывающую рыбину. Трой пошел вслед за Драмиросом. С держал увесистую саблю, будто любимый нож, позабыв про все, что было в последние дни. Старые навыки удалого северянина из нищего квартала куда лучше усвоены. А вот Трой ничего не помнил, но при этом двигался походкой фехтовальщика и пытался одновременно уследить за всеми ближайшими целями. А вот сбоку просвистела стрела, завершив свой полет в груди трейсинга, замахивающегося палицей с каменным набалдашником. И тут же последовал звонкий щелчок арбалета. Ариция не так уж сильно пострадала, чтобы оставаться безучастной зрительницей. Трой не увидел, куда улетел ее болт, все внимание поневоле устремил на Бвонга. Тот схлестнулся с первым противником, одновременно уклоняясь от дротиков. Метатели выбрали его главной целью, Видимо, толстяк впечатлил их своими размерами. Схватка надолго не затянулась. Краем щита, отбив дубинку, одновременно врезал в голову. Тут же последовал взмах топора, снизу, и лезвие на совесть рассекло пах. — Вот тебе брачный сезон! — С неистовой радостью заорал здоровяк. Трой на дальнейший смотреть не мог. Своих забот полн рот. Дромирос попытался пырнуть летящего на него трясинга. На тот гибко извернулся, пропустив лезвие мимо себя и одновременно хитро ударил длинной дубиной, угодив товарищу верхнюю часть бедра. Да уж, лучше бы с муглолицей остался при хорошо знакомом ноже. Отпрыткого северянина Трой ожидал куда большего. Шаг вперед, припаясь на колено в длиннейшем выпаде. Есть, кончик меча дотянулся до брюха, пронзил плоть, вошел в тело на ладонь. Неизвестно, что за физиология у этих созданий. Но обычно ранение в брюхо, не убивая на мгновенно выводит из строя. Уж очень болезненное. Всякую агрессию будто ветром сдувает. Слишком длинный выпад. Трой не успел вернуться в стойку. Второй трейсинг ударил его тонким копьем. Быстро сработал, но меч тоже на месте не стоял. Отбил силой. Не перерубил, не трясая ни Лерс, ругал этот клинок. Оно зарубку оставил добротное. Драмирос пусть упал на колено после знакомства с дубиной, но и строй не выбыл, все же дотянулся до копейщика саблей, рассек самым кончикам бок, заставил отскочить. Странный бой. Люди кричат на все лады, ругаются, стонут от боли, а эти наседают совершенно беззвучно. Не мы, что ли? Сильный удар по нагруднику. Один из плохо вооруженных трейсингов швырнул камень. Спасибо доспеху, пусть и дрянной, из растрескавшейся кожи, но выручил. Стукнуло хорошо, заставив пошатнуться. Без защиты пришлось бы худо. Взмахом меча отбил дубинку. Коварно отбил, не просто так, а чтобы лезвие прошлось по краешку, пересчитывая все сучки, после чего зацепило тонкие пальцы. Вот и все. Брызнула кровь. Эта ладонь теперь мало на что годится. И тут трессинги впервые за весь бой подали голос, Вызвали хором прерывисто, будто собаки, пытающиеся копировать за песни волков. При этих звуках из хищных зарослей выскочили еще несколько тварей, и они были куда серьезнее, чем те, которых трой по неопытности отнес к матерам. Вот эти точно матерые. В их телах нет гибкости молодняка, зато руки не тонкие веточки, а массивные ручищи перевитые сетью выпирающих сухожилий. И сжимают не разный хлам, а заточенные по краям каменные диски, вставленные в расщепленные рукояти. Эдакие секиры из дерева и какого-то зеленоватого минерала. Но главное — голова. Непропорционально огромная, с уродливым жабим ртом, скалящимся так, что даже издали видно зубы отменные, очень острые, иная акула позавидует. Молодежь лысая, а у этих по всей башке, там и тям торчат неряшливые пучки коротких волос. Матёрые налетели молча, а уцелевшие твари из первой волны при этом отошли чуть в сторону, не переставая подвывать. Уступили честь добить потрепанного противника старшим собратьям. Стрела Мелиндры угодила в раскрытую пасть. Похоже, прикончила на повал. Матёрый трейсинг рухнул без единого звука. Умер мгновенно. Но удачное начало схватки тут же смазалось. Следующий уклонился от выпада стрейкера. С удивительной скоростью взмахнул немаленькой каменной секирой, достал краем диска до головы. И вора крутанула от сильного удара. Он неловко завалился, обильно разбрызгивая кровь вокруг разрубленного лица. Трое отскочил от секиры, выбравшего его трейсинга. Попытался был его закружить, чтобы поймать на переходе из стойки в стойку. Откуда взялась такая тактика, непонятно. Сама собой из памяти всплыла, пусть она и стертая, а в бою пытается помочь, подкидывая разные приемы и уловки. К сожалению, Трейсинг не имел представления о законах фехтования. Он просто игнорировал противника, пытавшегося поставить его в неудобное положение. Зачем что-то мудрить, если перед носом второй, тем более, что на того наседает соплеменник? Таким образом Драмирусу пришлось уклоняться сразу от двух трейсингов, нечего и думать, парировать ударами хрипкой сабли взмахи столь массивного оружия. Трой попытался было кинуться ему на помощь, а но на него носил третий, да так сноровисто, что пришлось резво отпрыгнуть к Мелиндре, только было собравшись выпустить очередную стрелу. «Олух, не мешай!» — заорала она в ухо. «Все правильно?» А лучнику нужен хотя бы минимальный простор для работы. Так что оскорбление получил заслуженно. Неизвестно, чем бы все закончилось, но в схватку вмешался сэр Трани Трой не видел, чем тот занимался на своей стороне, справа от Бвонга, но, судя по крови, которая покрывала его клинок от кончика до рукояти, без дела не сидел. Рыцарь схода одним элегантным взмахом рассек шею трейсингу, наседавшему на Трое и обрушился на парочку, гонявшую Драмироса. Удар, еще удар. Один трессинг присел на землю, прижимая вываливающиеся из развернутого брюха кишки. Другой теперь почти точная копия сэра Транилерса. Такой же однорукий. Мелочь, которая до этого вышла из схватки, разом смолкла, бросилась на выручку старшим. И главной целью избрали черную фигуру с разящим мечом. «Рыцарь церкви» заставил их себя уважать. стало гораздо тише, но страшнее. Одного Трой успел достать, но тот, несмотря на серьезную рану в плече, добрался до рыцаря в прыжке, ухватившись обеими руками за лезвие его несущего смерть меча. Сэр Траниллэрс попытался было сбросить обузу, но только что искалеченный матерый ухватил его за край кирасы оставшейся рукой, с натугой потащил на себя. Завалился при этом, но и человека заставил упасть. Покатились оба, а Трой ничего не мог поделать. Ему пришлось отбиваться одновременно от двух противников. Те тоже стремились добраться до сэра трани А затем случилось ужасное. Стоило рыцарю церкви оказаться за несколько шагов от места схватки, как земля перед ним взметнулась, будто кто-то рывком натянул прикопанную там веревку. И в тот же миг сэр Тринелер закричал, неистово с мукой, с обреченностью. Из его голени, чуть ниже колена, торчала кровавая палец трейсингов, не весь каким образом пробившая ногу насквозь, причем тонкой рукоятью, а не утолщенным концом. Только тут трой понял, из чего их делали. Острый кончик и серкулы. вот что это. Только у трейсингов они засохшие, выпрямленные. А этот живой, бешено извивающийся, обкрутивший голень, жадно впившийся в мясо кривыми крючками. Вот стебель натянулся в струну. Рыцарь, так и не сумев вырвать обхваченной лапами тварей меч, выпустил рукоять, попытался вцепиться пятерней в голую землю. Безумная попытка обреченного, но утопающий хватается за соломинку. «Нет». Об обреченности говорить рано, ведь сэр Лерс не один. Вот еще один мелкий уродец получил стрелу, вот второй запищал от боли. Сабля Драмиреса вошла в его живот. Все, дорога расчищена. Трой, подскочив, вонзил меч в грудь третинга с изрезанными ладонями. Ухватил рыцаря под локоть одной рукой, а второй начал наносить удар за ударом по стеблю. Но с нулевым результатом. Те серкулы будто из самой лучшей стали сделаны. На миг даже показалось, что из стебля искры высекаются. — На помощь! — заорал Трой, чувствуя, что сил удержать тело не хватит. Растение куда сильнее. — Помогите! Она его утащит! — Ногу! — закричал рыцарь неожиданно нормальным, почти спокойным голосом. — Ногу руби! Моим мечом! Моим, Трой! Ногу! Слова рыцаря проходили мимо сознания. Оно отказывалось такое воспринимать. Видано или дело калечить человека, который так много для тебя сделал, и жил с тобой бок о бок, последние дни разделяя все тягости. Трое бил и бил со все тем же нулевым результатом. Лишь кончики на паре колючек снес, не такие уж прочные они оказались. Те самые сучки на дубинках трейсингов. Все, это конец. Чудовище из растительного мира потянуло рыцаря к остальным стеблям. Как только они до него доберутся, все завершится. «Э — А ногу, доруби да уже ногу! Миг спокойствия надолго не затянулся. Сэр Транилерс вновь закричал не своим голосом. До Троя наконец дошло, чего он добивается, и даже успел подумать, что меч и правда плох, ведь чтобы отсечь конечность из такого неудобного положения... Потребуется далеко не один взмах. Но тут справа надвинулась массивная тень. Подоспел бы а Вот здоровяк все понял сразу и правильно. Без сомнений и раздумий опустил топор точно на колено. Послышался тошнотворный хруст. На лицо трое уже не первый раз забой брызнуло теплым. Колено рыцаря вывернуло в другую сторону. Нога стала походить на конечность трейсинга. Тесеркула тут же вновь... Вытянул ее в струну под новый удар. Трой к этому моменту упирался в глинистую почву двумя ногами, вспахивая ее пятками будто плугом, и все равно этого не хватило. Кошмарное растение тянуло к себе с непреодолимой силой. Бувонг еще раз взмахнул топором, и внезапно давление циркулы пропало. Трой не удержался и упал на спину, продолжая тянуть на себя сыро Не растрачивая время на подъем, пополз прочь, волоча рыцаря за собой. Краем глаза увидел, как стебель утаскивает к основанию кустарника ногу в разодранной штанине. Но даже не содрогнулся от такого зрелища. Все мысли лишь об одном — надо успеть убраться отсюда подальше. Почти успел. Хищный куст, осознав, что вместо полноценной добычи получил лишь скромный кусочек, попытался дотянуться следующим стеблем. Взметнулась земля, тело рыцаря дернулось, он страшно захрипел когда кончик растительного щупальца вонзился в грудь чуть ниже ключицы. Черненую кирасу пробило с такой легкостью, будто она не из стали, из бумаги. То же самое, скорее всего, случилось и с поддетой под нее легкой кольчугой. Рассказы о том, что тессеркулу нельзя остановить легким кожным доспехом, оказались преуменьшением. Топор Бвонга опустился на стебель с такой силой, что вырвал его из раны и оставил серьезную зарубку а Трой так и продолжал тащить затихшее тело. Вроде все, здесь Тесеркула уже не дотянется. Чьи-то руки подхватили сэра Трани помогли отнести от опасного места еще на пару шагов. Трой, наконец, смог подняться, подхватить меч, сам не заметил, как и когда его вырнил. Резво обернулся по сторонам. В заросли Тесеркулы улепетывают три трейсинга, причем один из них сильно хромает, Отставая прочь, промелькнула стрела, засела у покалеченного в спине, но тот лишь вздрогнул и продолжил неуклюжий бег. Миг и его прикрыл забор из хищных стеблей. Там его достать куда труднее. И Мелиндра опустила лук. Остальные трессинги не бегали, а лежали. И шевелились лишь некоторые из них. Схватка окончена, люди победили. Нет, не закончено. Они все еще среди зарослей хищного кустарника, и из них вот-вот может выскочить новая раба матерых уродцев, а люди уже не так сильны, как вначале, Без потерь не обошлось. Айриция, поймав взгляд Троя, глядя на него, неживым голосом закричала. «Стрейкера убили! У него разбита голова! Что теперь делать?» Все понятно. С Эром Тренилерсом случилась беда. Отряд сильно потрепала. Кто-то должен взять на себя руководство, и айриция уставилась на трое именно из-за этого. Самое время вспомнить о недолгом периоде капитанской карьеры. Мелиндра, проверь Стрейкера. Ты свихнулся. Что там проверять? Ему голову разбили наполам. Выполнять не время спорить. Айриция, бегом займись хранником, он в крови. Драм, ты как? Жить буду! Поморщился сибирянин, сидевший на земле. «Идти сможешь?» «А куда я денусь?» «Элев, ты цел? Что с лицом? Оно в крови». «Ему камнем врезали», — пояснил Бвонг. бой, зубы выбили. Ну да, ему без разницы. Для воровства и сена зубы нужны. «Перевязывай, сэра Тренилерса, и хватит скалиться. Да он мертв. Сказано, перевязать. «Так я не умею». Мелиндра, займись рыцарем. Быстрее, его надо отсюда унести. Бонг, собирай копия и сними куртку со стрейкера. Зачем? Затем, что нарежем ее на полосы и из копий сделаем носилки. Понял, дельная идея. Стрейкеру куртка уже не нужна. Что у тебя с рукой? Почему в крови? Да когда бил по стеблю, еще один почти дотянулся. Поцарапал слегка, не помру. «Быстрее шевелитесь! Все быстрее! Здесь нельзя оставаться!» Как бы подтверждая слова Троя, из зарослей циркулы вынести одинокий трейсинг, матерый, с каменной секирой. И еще на бегу размахнулся ею, намереваясь опустить на голову или спину, склонившись над рыцарем Милиндры. «Мчаться ему навстречу — это значит войти в зону, где до тебя дотянутся ближайшие плотоядные стебли». И потому Трой не стал сходить с места, замахнулся и со всей силы запустил копье, которое перед этим поднял для изготовления носилок. Жалкая засохшая палка с деревянным острием, но увесистая, а дистанция минимальная. Вошла с такой силой, что Трой даже удивился. Не ожидал от себя, что сумеет столь неказистым оружием пронзить маленького противника насквозь. Трессинг завалился, над ним тут же начали извиваться стебли тисеркулы, будто обнюхивая. Должно быть, их привлекла кровь. Мелиндра, оглянувшись на шум, замерла, оценивая картину, затем медленно обернулась к Трою, благодарно кивнула, почти спокойным голосом произнесла. «Для тебя я, Милли...» «Как приятно!» — осклабился подошедший Бвонг, ухитрившись вырвать копье искорчившегося в вагоне трейсинга и не попасться при этом в тесеркуле. «Милли... Куда короче, Мелиндра?» «Милли, я только для трое И для друзей. Заруби себе на носу, жирный». «А ты все такая же колючая!» — весело произнес здоровяк и задорно хохотнул. «Удивительно, как в такой момент можно веселиться. Странный человек. В мирной жизни может быть осторожным до трусоватости, зато в бою и сразу после боя ему все нипочем. Или оригинальная реакция на пролитую кровь, или полностью ненормален». Нельзя же быть таким после всего случившегося. Подонки, вокруг меня одни подонки, заверещал вдучь изваляющиеся на земле клетки. Голос не такой, как всегда, а видимо хладнокровие у птицы поменьше, чем у Бвонга. Скорее, не ругается, а напоминает о себе, боится, что его могут забыть в столь непростом месте. Такого попробуй забыть.